Глава 17. Давид и Голиаф Около восьми часов утра Аббат Бриго вошел к Дармонталю и принес ему около двадцати тысяч ливров, частью золотом, частью обязательствами на Испанию. Герцогиня провела ночь у графини Шовеньи в улице Маль. Все свои планы основала она теперь на Дармонтале, в котором видела своего спасителя. Что касается Дорегента, все были уверены, что он, по своей привычке, отправится в Шель. В десять часов Бригой и Дармонталь вышли, первый, чтобы присоединиться к Помпадуру и Вале, с которыми у него было назначено свидание на бульваре Тампль, а последний, чтобы повидаться с Батильдой. Беспокойство проглядывало в маленьком хозяйстве при входе Дармонталья. Бюва все еще не было, и по глазам Батильды тотчас было заметно, что она провела в слезах бессонную ночь. Молодая девушка с своей стороны, взглянув на Дармонталя, поняла, что готовилось что-то важное. Дармонталь был в том же мрачном костюме, который она видела на нем только раз, в тот вечер, когда он, скинув свой плащ, явился перед ней с пистолетами за поясом, в длинных сапогах со шпорами, ясно показывавшими, что он намерен куда-то ехать верхом. Все это было бы очень незаметно в обыкновенное время, Но после вчерашнего свидания, после таинственного ночного обручения, о котором мы упоминали, это принимало страшный вид, и мрачные предчувствия теснили грудь несчастной девушки. Батильда пробовала узнать что-нибудь от Шевалье, но Дарманталь сказал ей, что эту тайну он должен скрыть от всех, даже от нее, и просил переменить разговор. Бедная девушка не смела более настаивать. Через час после прихода Дарманталя вошла с расстроенным лицом на Нетто. Она ходила в библиотеку, Бюва туда не являлся, и никто не мог о нем ничего сказать. Батильда не могла более выдержать, она кинулась на шею Рауля и залилась слезами. Рауль решился передать ей свои опасения. Бумаги, которые принц Лесне давал списывать Бюва, заключали в себе важные политические тайны. Бюва мог как-нибудь попасться и был арестован, но он не мог быть обвинен. Его страдательная роль в этом деле избавляла его от всех опасений и опасностей. Батильда в своей неизвестности, ожидая чего-нибудь еще худшего, жадно привязалась к этой мысли, подававшей ей расстроенной душе хоть малейшую надежду. Несчастное дитя боялось само себе сознаться, что большое беспокойство ее было не за Бюва и что она плакала не о бедном писаре. Когда Дармонталь был около Батильды, время для него не шло, но летело. И теперь, когда пробил час, ему казалось, что он провел с ней несколько минут. Рауль встал, вспомнив, что Рокфинет должен быть у него к двум часам. Батильда побледнела. Дармонталь понял, что происходило в ее душе, и обещал ей прийти после ухода человека, которого он ожидает, и для которого он должен ее оставить. Это обещание успокоило немного несчастную, которая старалась даже улыбнуться, заметив, как страдает Рауль, от ее горести. Наконец, двадцать раз были повторены вчерашние клятвы, и двадцать раз молодые люди поклялись принадлежать друг другу. Они расстались печально, но уверенные во взаимной любви. При том же, как мы сказали, они думали расстаться только на один час. Едва Шевалье подошел к своему окну, как на углу Монмарторской улицы показался Рокфинет. Он ехал верхом на серой в яблоках лошади, выбранной, как видно, знатоком, способной к быстрому бегу и легко переносящей продолжительную езду. Он ехал, не обращая совершенно никакого внимания, смотрят ли на него или нет. Его шляпа, по силе сообщенной ей движением лошади, образовала почти острый угол с концом его носа и предательски выдавала финансовые тайны нашего храброго капитана. Подъехав к воротам, он сошел в три приема с своего буцефала, привязал его к кольцу, ощупал пистолеты в своем седле и исчез в коридоре. Через минуту Дарманталь услыхал его ровные шаги. Наконец, дверь отворилась, и капитан предстал во всем величии. Лицо его было важно и задумчиво, как накануне. Неподвижный взор и сжатые губы выражали решительность. Дармонталь принял его с улыбкой, которая, однако ж не могла изменить ни одной черты в его физиономии, как бы вылитой из бронзы. «Ну, капитан», — сказал Дармонталь, охвативший одним взглядом все намерения, выражавшиеся в чертах капитана, и которые у подобного человека могли внушить другому одно беспокойство. «Я вижу, что вы все-таки точны». Это привычка военного шевалья, и в старом солдате этому нечего удивляться. В этом я не сомневался, но вы могли не найти ваших людей. Я вам сказал, что знаю, где найти этот народ. И они у назначенного места? Они там. Где это? На конной у ворот святого Мартина. И вы не боитесь, что их могут заметить? Как же вы хотите, чтобы посреди трехсот крестьян, торгующих и покупающих, узнали двенадцать человек, также одетых в крестьянское платье? «Это все равно, что найти иглу в копне сена. Я только один сумею ее найти». «Но как же эти люди, капитан, поедут за вами?» «Очень просто. Всякий из них торгуют себе теперь лошадь. Каждый предлагает цену, на которую купец предлагает свою. Я приду, дам каждому по 25 или по тридцать луйдоров. Всякий из них заплатит за свою лошадь, оседлает ее, сядет верхом, опустит свои пистолеты, которые теперь за поясом, в седло» и по разным дорогам все к пяти часам будут в Винсенском лесу, в назначенном месте. Там только скажу, зачем они призваны, сделаю новую раздачу денег, приму начальство над моим эскадроном, и мы дружно нападем, предполагая, разумеется, что мы сойдемся в условиях. — Ну, капитан, — сказал Дармонталь, — мне кажется, приняты все меры, чтобы вы остались довольны теми, которые я могу вам предложить. «Посмотрим!» — сказал Рокфинет, садясь к столу и смотря на Дарманталя, который стоял пред ним, обратясь спиной к камину. «Я удваиваю сумму, которую вы получили в прошедший раз», — сказал шавалье «О!» — сказал Рокфинет. «Я не хочу денег!» «Как, вы не хотите денег, капитан?» «Ни за что в свете!» «Но чего же вы хотите в таком случае?» «Я хочу получить место!» «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что я становлюсь каждый день двадцатью четырьмя часами старше, и что с летами является и философия». «Посмотрим, капитан», — сказал Дармонталь, начиная не на шутку беспокоиться после всех этих предисловий Рокфинета. «Посмотрим, каких почестей желает ваша философия». «Я хочу шевалье приличного места, которое бы соответствовало моим заслугам. Не во Франции, вы понимаете? Во Франции у меня слишком много врагов, начиная с полиции». А вот, например, в Испании. Да, именно в Испании мне было бы как нельзя лучше. Прекрасная страна, прелестные женщины, гибель денег. Именно я желаю иметь место в Испании». «Вещь возможная, смотря по месту, какое вы желаете». «Если желать, шевалье, то, разумеется, желать чего-нибудь порядочного». «Вы меня немного затрудняете», — сказал Драмонталь потому что у меня нет печати короля Филиппа V, чтобы его именем подписывать дипломы. Но все-таки скажите. — Я вижу столько молокососов, которые командуют полком, — сказал Рокфинет, — что и мне пришло желание быть полковником. — Полковником? Невозможно, — вскрикнул Дармонталь. — А почему же? — спросил Рокфинет. — Если вы, занимая всегда второстепенную роль в деле, хотите быть полковником, чего же остается требовать мне, бывшему вашему начальнику? «В этом-то и дело. Я именно хочу, чтобы этот порядок переменился. Помните ли вы, что я вам сказал вечером на улице Валуа?» «Потрудитесь мне напомнить, капитан. Я, к несчастью, не отличаюсь хорошей памятью. Я вам сказал, что если б я взялся за это, дела пошли бы лучше, чем когда-либо. Я прибавил, что еще с вами поговорю об этом, и вот теперь говорю». «Но о чем вы мне говорите, капитан?» «Об очень простой вещи, шевалье». «Мы вместе с вами и пополам сделали первую попытку, которая не удалась. Тогда вы переменили оружие, думали обойтись без меня и снова ошиблись. В первый раз неудачная попытка была ночью и без шума. Мы разошлись, и все умолкло. Во второй раз ваша неудача была днем и всех вас обличила. Югуа знает ваши фамилии, и завтра, а может быть и нынче вечером, бароны, герцоги и принцы будут все в Бастилии». Но есть человек, который может вас вывести из этого не очень завидного положения. Это капитан Ракфинет. И вы ему предлагаете за эту услугу то же самое место, которое он занимал при первом поручении. Не грешно ли вам так торговаться? Вы, я думаю, понимаете, шевалея, что условия мои должны возрастать вместе с услугой, которую я могу оказать. Итак, соглашайтесь. Или я сложу руки, и пусть Дюбуа примется за свое дело. Дармонталь кусал себе до крови губы, но понял, что имеет дело со старым кондотьером, привыкшим продавать свои услуги за самую дорогую цену, тем более что он очень хорошо знал нужду, которую в нем имеет Дармонталь удержал свое нетерпение и заглушил свою гордость. «Итак», — сказал Дармонталь, — «вы хотите быть полковником?» «Да, это моя мысль», — сказал Рокфинет. «Но предположим, что я вам это обещаю». «Кто может отвечать за то, что я буду иметь влияние утвердить вас в этой должности?» «Уж я сам, шевалье, сумею обделать мои делишки!» «Но где же?» «В Мадриде!» «Но кто же вам сказал, что я вас туда повезу?» «Не знаю, повезете ли вы меня, но я знаю, что я туда поеду!» «Вы в Мадрид? Но зачем?» «Провожать регента?» «Но вы с ума сошли!» «Прошу, шевалье, без колкостей!» «Вы спрашиваете о моих условиях, я вам их говорю, вы на них не соглашаетесь. Прощайте, мы из-за этого не поссоримся». Рокфинет встал, взял свою шляпу, которая лежала на комоде, и сделал шаг к двери. «Как? Вы уходите?» — сказал Дармонталь. «Разумеется, ухожу». «Но вы позабыли, капитан». «Ах, правда!» — отвечал Рокфинет, притворяясь, что не понял намерения Дармонталя. «Ваша правда!» «Вы дали мне сто луидоров, я должен отдать в них отчет», — он вытащил из кармана кошелек. «Серая лошадь четырех лет стоит 30 луидоров, пара двухствольных пистолетов — 10 седло, прибор и прочие — два луидора. Всего 42 два луидора, в этом кошельке 58 Лошади, пистолеты, седло, прибор принадлежат вам. Сочтите, мы теперь квиты». И он кинул кошелек на стол. «Но я не об этом хочу вам сказать, капитан». Что же вы хотите сказать? Я говорю, что не может быть вам вручено такое важное поручение. Однако ж, оно будет так или никак. Или я поеду с регентом один в Мадрид, или регент останется в поле рояле И вы считаете себя способным, — сказал Дармонталь, — вырвать из рук Филиппа Орлеанского шпагу, сокрушившую стены лириды и покоившуюся на бархатной подушке рядом со скипетром Людовика XIV. — Я слыхал в Испании, — отвечал Рокфинетт что во время сражения при Павии Франциск I отдал свою шпагу какому-то мяснику. И капитан, надев свою шляпу, сделал другой шаг к двери. «Ну, капитан», — сказал Дармонталь, уговаривая его на перемирие. «Разделим поручения и награды пополам. Я провожу регента в Испанию, а вы отправитесь со мною». «Что вы! Чтобы бедный капитан исчез в пыли, которую поднимет красивый шевалье?» «Чтобы блестящий полковник втоптал в грязь старого солдата! Это невозможно, шевалье, невозможно! Или я буду управлять сам всем делом, или я не стану и вмешиваться!» «Но с вашей стороны это будет измена, предательство!» — вскрикнул Дорманталь. «Измена, шевалье? Чего вы взяли, чтобы капитан Ракфинет был изменник? Где условия, которые бы я не исполнил? Где тайны, которые бы я кому-нибудь открыл?» «Чтобы я был изменник, черт возьми, шевалье! Не позже, как вчера, мне предлагали груду золота больше меня, чтобы я только был изменником. Я ее отверг! Вы пришли вчера просить моей помощи. Я объявил вам мои условия. Хотите, соглашайтесь, хотите, нет. Но где ж то измена? Где же предательство?» «И если б я был так подл, что принял бы ваши условия, сударь, уже ли вы думаете, что доверенность, которую внушает к себе Дармонталь и ее высочеству к герцогине Дюмен, перейдет так легко к вам, капитан Рокфинет?» «Но какое дело до всего этого, герцогини Дюмен? Вам поручено исполнить предприятие, которого вы не в состоянии сделать сами. Вы мне поручаете его исполнить. Вот и все!» «То есть неправда ли?» — сказал Дармонталь, покачивая головою. Вы хотите распоряжаться судьбой регента, если он предложит вам за то, чтобы вы отпустили его во Францию вдвое против того, что я вам обещаю за доставление его в Испанию. — Может быть, — сказал Рокфинет насмешливо. — Хотите, капитан, — сказал Дармонталь, употребляя все усилия, чтобы сохранить свое хладнокровие. — Я даю вам двадцать тысяч ливров. — Старая песня, — сказал Рокфинет. — Я еду с вами в Испанию. «Вздор!» — сказал Рокфинет. «И обезусь честью доставить вам место полковника». Рокфинет стал насвистывать что-то сквозь зубы. «Берегитесь!» — сказал Дармонталь. «Вам опаснее, зная эту тайну, отказаться, чем принять мое предложение». «А что же со мной будет, если я откажусь?» — спросил Рокфинет. «Что будет? Вы не выйдете из этой комнаты, капитан». «Кто же меня не пустит?» — спросил Рокфинет. «Я!» — вскрикнул Дармонталь, кидаясь к двери с двумя пистолетами в руках. «Вы!» — сказал Рокфинет, подходя к двери, сложившие руки и пристально глядя на шавалье «Еще шаг, капитан!» — сказал Дармонталь. «И вот вам мое благородное слово. Я вам размозжу голову!» «Вы мне разможжите голову! Но для этого вам бы не надо дрожать, как старой бабе! И знаете ли вы, что вы наделаете? Вы дадите промах!» «Выстрел сгонит сюда всех ваших соседей, они позовут полицию, спросят, за что вы меня хотели убить, и я буду принужден сказать!» «Вы правы, капитан!» — скричал Дармонталь, заткнув свои пистолеты за пояс. «Я вас убью гораздо благороднее, чем вы стоите! Возьмите вашу шпагу!» И Дармонталь, уперши свою левую ногу в дверь, выхватил шпагу и стал в позицию. У него была придворная шпага из тоненькой стальной полосы с золотой рукояткой. Рокфинет начал хохотать. «Но чем же мне прикажете защищаться?» — сказал он, оглядываясь вокруг себя. «Нет ли с вами какой-нибудь иголки вашей любовницы, шевалье?» «Защищайтесь шпагой, которая у вас висит на боку», — отвечал Дармонталь. «Как она не длинна, но, уверяю вас, я не сойду отсюда ни на шаг». «Как ты об этом думаешь, Калишмарда?» — сказал капитан с насмешкой своей знаменитой шпаги которая сохранила имя, данное ей Раванном. «Она думает, что вы низкий человек, капитан», — сказал Дармонталь. «Которого непременно надо ударить в лицо, чтобы заставить его драться». И движением быстрым, как молния, Дармонталь ударил по лицу капитана плашмя своей шпагою, оставив на лице его синеватый рубец, похожий на знак после удара кнутом. ракфинат заревел, как лев, быстро отскочил назад, вытащил свою шпагу и кинулся на противника. Начался страшный поединок, безмолвный, ужасный. Оба считали себя оскорбленными, и каждый знал, с кем имеет дело. По очень понятной причине теперь Рокфинету краска кинулась в лицо, а Дорманталь сохранял хладнокровие. Длинная шпага капитана каждую минуту угрожала проколоть Дорманталя, но тонкая светлая шпага Швалье следила за ней, как следит железо за магнитом, как змея, извиваясь и свистя в воздухе. В продолжении пяти минут Шевалье не нанес еще ни одного удара, но зато капитан выходил все более из себя. Наконец, после быстрого нападения, Дарманталь не успел отразить удара и почувствовал, как железо вонзилось в его грудь. В то же время красное пятно вышло на его рубашке и разошлось по кружевной манишке. Дарманталь подступил еще ближе к капитану, так что шпаги их скрестились у эфесов. Рокфинет понял свою невыгоду драться длинной шпагой на таком расстоянии. Удар по оружию, и он погиб. Он тотчас отскочил назад, но его левый каблук скользнул по навощенному полу, рука, в которой была шпага, невольно поднялась, шевалей воспользовался этим случаем, проколол грудь капитана, впустив лезвие до самой рукоятки. Дарманталь отскочил, в свою очередь, чтобы сбежать удара, но эта предосторожность была бесполезна. Капитан стоял минуту неподвижно, открыл свои мутные глаза, выронил шпагу и, схватившись обеими руками за рану, которая жгла ему грудь, рухнулся на пол. «Проклятая шпажонка!» — проворчал он, переводя последнее дыхание. Тонкая сталь прошла сквозь его сердце. Между тем Дармонталь все еще стоял в позиции, вперив свой взор на капитана и опуская свою шпагу по мере того, как смерть обхватывала его противника. Наконец, перед ним остался только труп с открытыми глазами, которые без жизни все еще глядели на Дармонталя. Прислонившись к двери, Дармонталь испугался на минуту. Волосы его поднялись, пот выступил на лбу его, он не смел пошевелиться, не смел переменить положение, победа казалась ему мучительным сном. Вдруг в последних судорогах род капитана принял насмешливое выражение «Партизан, умирая, унес свою тайну». «Как узнать посреди трехсот крестьян, которые торгуют лошадьми, двенадцать или тринадцать товарищей капитана, которые должны схватить регента?» Дармонталь застонал. Он хотел бы ценой 10 лет своей собственной жизни купить 10 минут жизни капитану. Схватив труп в свои руки, приподнял его, хотел призвать его к жизни, но, увидавши свои окровавленные руки, задрожал. Труп выпал из рук его и снова упал, обрызгав лицо Дармонталя в лужу крови, начинавшую течь через порог его комнаты. В это время привязанная лошадь заржала на дворе. Дармонталь сделал три шага к двери, Но вдруг ему пришла мысль, что Рокфинет мог иметь бумаги, список, адрес этих людей, что как Ариаднина нить привела бы его к цели. Несмотря на свое отвращение к трупу, он приближается, осматривает все карманы его платья, но единственные бумаги, которые он нашел, были старые карточки рестораторов и любовная записка Норманды. Тогда, видя, что ему здесь нечего делать, он подходит к письменному столу, загружает свои карманы золотом и ломбардными билетами, затворяет за собой дверь, сходит быстро с лестницы, садится на лошадь, пускает ее в галоп по улице Грошене и исчезает, поворотивши за первый угол к бульварам.